что именно так тебя и охарактеризовали меня. Я прав?» Щелкунчик отступил, как будто разглядывая в ней, чего раньше не замечал. «Отстань! Где твоя жена?» Наобум спросила Дайнека. Щелкунчик невесело улыбнулся и налил себе вина. Потом, спохватившись, вопросительно посмотрел на Дайнеку. «Только чай!» — покачала она головой. «Когда уходит мужчина, говорят, муж объелся груш».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 Спохватившись, вспомнила. Так звали Щелкунчика. Я приходил, искал встречи. Но Зинаида Филипповна... Оставь в покое мою маму. Ты членоголовый. Это грубо, горько обронил горек. В квартире сделалось подозрительно тихо. Не трогай меня, раздалось наконец в тишине. Не трогай меня. Я ухожу, ухожу, безвольно повторял женский голос. Приоткрыв дверь, одним глазом Дайнека увидела. как щелкунчик обнимает невысокую девушку. Они целовались. Как глупо! Не сидеть же мне здесь всю ночь. Открыть дверь и выйти на глазах у только что примиревшейся парочки было самым простым, но не самым правильным решением. Тайнеке стало жаль щелкунчика. К тому же, будучи пособницей свершившегося обмана, она не забывала, что сама добивалась этой встречи. В определенном смысле щелкунчик оказался обманутым.